Глава девятая Валера жил на окраине села. Нелюдимый, замкнутый и немногословный. Несколько лет в местах не столь отдалённых, покрытые синими татуировками руки и спина, неизвестность для окружающих располагали к лишним расспросам, чего Валера предпочитал избегать. Дочь, ушедшая из дома, жена, сменившая село на город и создавшая еще одну семью. Неудачная жизнь. Не стоит останавливаться ни на жизни, ни на себе. Что может быть интересно мужику в возрасте еще не старом, но уже и не молодом? Водка, деньги, развлечения. Список ограничен и не слишком разнообразен. Валера так и жил, пока в дом не привели Мишаню. Дочь, неудачно выйдя замуж, родила и ушла в далекие дали за своими любимками и корешами, то есть в никуда. Мишаня остался у Валеры. У бывшей жены новая семья, ей некогда. А он что? Он – Бирюк, ему все равно. Мужчина как-то постепенно бросил пить. Дружков и так было немного, ходить не к кому. Остались Валера и Мишаня вдвоем. Валера как дед и опекун в одном лице, Мишаня сам по себе. Органы опеки особо не наведывались, деревня не близкая, да и Валера не тот человек, которым можно командовать, хоть и от лица государства. Валера не сразу принял то, что на него свалилось, но по прошествии некоторого времени Валера привык к Мишане. А Мишаня, в свою очередь, стал для мужчины сыном и возможностью восполнить то, что было упущено с дочерью. Валера наверстывал изо всех сил. Сначала бабки-сиделки, молочко и диетическое питание. Для деревни, конечно, громко сказано, но Валера прочитал несколько книг в местном совете, где работала секретарша Женечка, которая частенько ездила в город и привозила эти самые брошюрки. Брошюрки раздавали бесплатно, и поэтому аккуратная Женечка собирала и привозила их в совет. Сначала местные бабы читали и обсуждали брошюрки о похудении, здоровом питании и наличии целебных препаратов различной степени дороговизны. Но со временем интерес иссяк, и брошюрки пылились в приемной председателя, словно дожидаясь Валеркиного прихода. Женечка сначала не поверила в живой интерес мужчины и сочла это мелким намеком на ухаживание. Он все-таки был холостым и не старым мужиком, да еще и в меру пьющим. Но узнав о Мишане, Женечка уложила факты в своей аккуратной головке и успокоилась. Валера еще со времен своих похождений привык все узнавать из первых уст, поэтому аккуратно прочитал все брошюрки о здоровом питании, моментально отсеяв все статейки о похудении и лишнем весе. Все, что узнал Валера, это парные овощи, подсчет калорий и жирное мясо. которое должно быть исключено из здорового питания. Все было прочитано, сложено аккуратненько в стопочку и благополучно забыто, кроме парных овощей. Валера, собравшись силами и притащив с окраины древнего дедка Федора, начал строить печь, что в газифицированной, да и в общем-то безлесной местности было нестандартным решением. «Слышь, Валер, зачем тебе печь-то?» Дедок был разговорчив и любопытен. Валера вообще решил, что он ничего не умеет, но выбора не было, остальные не умели гораздо больше. Фёдор хоть видел, как работает печь, может, и строить не умел, но хоть подсказать мог. Валере и этого было достаточно. «Надо!» — разговорчивостью Валера не отличался. «Так газ на что? Да и топить-то нечем! Чего выделываться-то?» — не унимался дедок. «Надо! Готовить на ней буду!» «А что плита-то? За газ платить не хочешь? Оно понятно-то. С хвостом много не заплатишь. Да где дрова-то брать? Да ты найдешь, вон, здоровый бугай!» «Надо!» — Валера устал от бессмысленных разговоров, тем более, что он все обдумал заранее и делиться своими задумками не привык ни с кем. Воспитание. Печь была построена и запущена в эксплуатацию достаточно быстро. Она дымила и сжирала много дров. Но это была печь. Вскоре Валера пристрастился готовить томлёное блюдо для Мишани. Да и самому оставалось. Дымящая, почти живая душа в доме грела душу и вносила уют в полухолостяцкое жилище. Валера решил, что затея удалась. Ангел и демон появились в деревне внезапно. Как будто их ждали. Фигуры вырастали из земли перед соседями, пришлыми, практически перед всеми. Валера быстро смекнул, что им с Мишаней ждать недолго. Мишаня был быстро вызван домой. Были приготовлены еда и деньги. Документы сложены в отдельный пакетик на груди у Мишани. «Всякое может случиться», — здраво рассудил Валера. «Высшие силы высшими силами, но дело должно быть сделано. Мишаня должен жить». Чтобы жить, в пакетик были собраны документы, деньги, иконка с церкви. Все, что должно было помочь восьмилетнему пацану в будущей жизни. Остальное зависело от Валеры. А он не знал, жить будет или нет. Ангел появился, когда Валера с Мишаней были во дворе. Ангел был один. Он внимательно оглядел две фигуры. Мишаня прижался к руке деда крепко, словно понимал, что это единственное, что связывает его с будущим. Валера, наоборот, хотел отстраниться. Мало ли что может случиться, чтобы мальца не зацепило. Такую борьбу и застал ангел. Демона не было. Неожиданно ангел перевернул меч плашмя и слегка коснулся плеча Валеры. Боли не было, но все синие татуировки стекли вниз в землю, как вода с тела. Ангел исчез так же неожиданно, как и появился. Мишаня поднял глаза на деда. «Все закончилось?» «Да, все. Идем. Нам обедать пора. Да и мне на работу надо сходить. Мало ли что там произошло». В тот день многие жители деревни почувствовали на себе неведомую силу ангелов и демонов. Отъявленные подлецы, до которых ни закон, ни рука правосудия не дотянулись, были похоронены. Стало даже как-то свободнее и проще жить. Словно территория очистилась. Горевать никто не стал, да и некому было. Все обсуждали явления неведомой силы и произошедшие с ними. К концу недели и эти разговоры сошли на нет. Жизнь продолжалась. Глава десятая. Иногда приходит осознание того, что ты делаешь. Осознание не всегда приятное. По твоему разумению меняется мир. Но ты не в каждой точке, ты не везде. И ты начинаешь прислушиваться к тому, что говорят знакомые и незнакомые тебе люди. Они всегда смотрят со своей колокольни, а ты вроде понимаешь это и строго не судишь. Но каждое резкое слово бьет тебя по голове. Тебе кажется, что осуждают всю твою жизнь, все твои мысли и мотивы. И каждую фразу ты примеряешь на себя, логически осознавая, что это не так. Тяжелая ноша. Меня стали задевать чужие разговоры. Того казнили, а зря. Мужик был говно, но жалко все-таки. Меня удивляют такие речи. Натерпелись, настрадались, но, видно, не поняли. И вот избавление, и на тебе. Снова хочется в старое ярмо. Странно и неприятно. Меня не задевает эта бессильность. Меня задевает равнодушие, с каким эти существа воспринимают жизнь. не стараются ее улучшить, только и могут, что стенать, дожаловаться. Нет стержня, нет человека, нет мыслей, только инстинкты и пороки, только хорошие черты, которые не просыпаются никогда. Мне иногда жалко этих существ, по недоразумению названных людьми, по недоразумению живущих среди нас, по недоразумению растящих таких же существ. Но как только существо становится человеком, его объявляют ни таким, ни нашим, ни в себе и навешивают множество других ярлыков. Даже когда приходит помощь, у них есть сомнения, рассуждения о том, чего не понимают сами и понимать не хотят. Существа выносят приговоры в обыденной речи, даже не задумываясь о том, что их слова имеют вес в верхнем мире, что злость и зависть не проходят бесследно ни для них самих, ни для мира в целом. разрушающее сознание мысли и слова — вот что порождают существа своими сплетнями. Глава одиннадцатая. Валентина Максимовна сидела в кресле. Тимоха валялся на кровати, пребывая, как положено коту, в сладкой неге. Ангел и демон появились необычно. чуть мерцая. В этот раз женщина не почувствовала страха при появлении ангела. Его синие, как лед, глаза уже не вселяли в нее такой ужас. Она поняла, что существа явились к ней не просто так. Понадобилась ее помощь. «Валентина Максимовна, к вам есть особое поручение». Ангел был краток. «Что требуется?» «Константин». Ангел только произнес имя. «Я готова помогать ему. Тяжело решать за весь мир, бедный мальчик. Надо будет общаться с ним, не только сейчас, но и после нашего ухода. Психика человека слишком слаба, даже у него». Демон был, как всегда, силен в подробностях. «Конечно, обязательно». Валентине Максимовне было по-матерински жаль мальчика. Тимоха даже не пошевелился. Котам, наверное, известно чуть больше, чем людям. Они понимают, когда им грозит опасность, а когда их готовятся только погладить. Вестники исчезли. Женщина задумалась о том, как ей придется вызывать Костю на беседы. Наверное, надо как-то аккуратно, но настойчиво. Валентине вдруг стало так грустно и тоскливо. Ей уже за сорок. Время летит неумолимо. Кроме кота в доме никого. С одной стороны, ей спокойно, но одиноко. Она представила Григория Павловича в новом мире, ухмыльнулась, сыграла женская злопамятность. Каким он будет в новом мире? Подумала, что и ей придется измениться. Может, и не сразу, но придется. А может, это и к лучшему. На дворе смеркалось и тихо подкрадывался вечер. Она решила выпить чаю и лечь пораньше. Тимоха почему-то не попросил еды, а вместо этого запрыгнул на кровать и лёг на ноги, чего раньше за ним не наблюдалось. Валентина Максимовна машинально погладила кота, держа при этом кружку в другой руке и параллельно прихлёбывая горячий чай. Она задумалась о завтрашнем дне. Думала, кто придёт и зачем. Как там её коллеги и начальство? В общем, обычный одинокий вечер. Тимоха мурлыкал, лёжа на ногах. Раньше за ним такого не наблюдалось, но сейчас это было неудивительно. Мир вокруг менялся. И менялся и Тимоха. А она? Вопрос. Глава двенадцатая. Жан-Луи жил в благополучном районе буржуа Франции. Респектабельная окраина Парижа, престижная работа во французском банке. входящим в первую пятерку крупных. Жена из хорошей семьи, а французившихся арабов. Трое детей. Сначала его жена Зарина начала присматриваться к рабочим, работавшим неподалеку. Жан-Луи был к этому готов. Десять лет брака остудили чувства, и горячая гальская кровь была заменена не менее знаменитым французским прагматизмом. Жан-Луи решил понаблюдать и принять упреждающие меры. когда увидел, что Зарина чаще расспрашивает русского рабочего Николая о жизни, семье, России, откуда он приехал на заработки и теперь трудился в одной немаленькой и недешевой ферме по обслуживанию домов высшего и среднего класса. Жан недаром занимал высокий пост в банке. Он не привык идти на пролом, не узнав и не сопоставив факты. А на четвертом десятке лет, да после десяти лет брака, «Не он ли знал лучше других свою жену?» Он решил привести ее на русскую вечеринку, от которых сам он отказывался довольно долго. Ему хотелось вживую показать супруге отличие серьезного и приличного человека, такого как Николай, работающего руками и головой, зарабатывающего деньги для семьи, от таких же серьезных и приличных, как он сам. «Русские вечеринки» уже набившее оскомину, по крайней мере, самому Жану Луи, торжества наглости, хамства и неуемной кичливости богатеньких господ из России, живущих на папины деньги, взятки, участиях в сомнительных проектах, все то, что ненавидит работающий и экономящий средний и высший класс Европы. Жан Луи решил привести жену и показать ту Россию, в которой живет Николай, и от которой он сбежал работать во Францию. Жан недаром занимал высокий пост и слишком хорошо знал свою жену, поэтому предполагал, чем этот поход может закончиться. Он всегда был очень неглуп. Вечером он предложил Зарине. «Дорогая, может, сходим на вечеринку моего знакомого? Его зовут Шнейдер. Он какой-то бизнесмен из Москвы. Говорят, что крупный, но вечеринка у него действительно крутая. Жан-Луи знал, как заинтересовать и как подвести собеседника к исполнению задуманного. Как он и предполагал, жена, конечно же, согласилась. Они были поистине красивой парой, с живым и юморным общением, что и делает людей счастливыми. «Да, сходим. Надеюсь, это ненадолго. У Мишеля экзамен в школе. Неплохо было бы нам с тобой услышать заранее то, что он собирается ответить учителю». «Ненадолго. Посмотрим по ситуации». Если не понравится, нас с тобой никто не удержит, дорогая. Если будет как в сериале про ужасных русских, да еще и с налетом мафиозности, то придется уйти сразу. Не думаю, Шнейдер хоть и пройдоха, но не до такой степени, чтобы превращать вечеринку в рекламу сериала. Пристойность будет соблюдена, а русские, они такие русские. Весь этот разговор Жан-Луи и заводила ради последней сентенции. И у него все получилось. «Недаром я занимаю такой пост», — похвалил он себя и весело усмехнулся. У него хватило ума не показать свою довольную улыбку супруге. Всегда серьезный и с хорошей фигурой, скромный и одновременно знающий себе цену Николай будет повержен стаей обнаглевших от вседозволенности и безнаказанности существ. На русских вечеринках, по крайней мере на таких, куда вел Зарину заботливый муж, других типажей не бывает. Глупость женщин, чванливость и заносчивость мужчин, наличие неприличного количества без труда доставшихся денег делает посещение таких вечеринок театром с весьма противными актерами. Жан-Луи уже без эмоций наблюдал, как Зарина болтает с Николаем, как заинтересована она и с каким вниманием слушает мужчину. Скоро ее ждет культурный шок. Когда Жан-Луи по наивности согласился сходить на русскую вечеринку в фешенебельный ресторан, он думал, что, как обычно, будут деловые разговоры, минимум алкоголя, максимум эффективности, то, к чему он привык. Но в реальности его ожидало совсем не это. Огромное количество алкоголя в различных видах, куча абсолютно непричастных к делу людей — которые вели себя нагло и развязно, вмешиваясь в разговоры, да еще и на приличном уровне опьянения. Какие-то женщины по виду из дешевого предместия, но в супердорогих вечерних платьях. Нашлось место даже для наркотиков, что неприемлемо для встреч на его уровне. Но самое главное — кич, кич, который был во всем, причем не умный и наглый. И это — хозяева жизни далекой России. там, где есть Николай с его мужскими навыками и словами. Теперь это все предстоит оценить и Зарине. Сравнение и подведение к нужному решению всегда было сильной стороной Жана, и нет смысла отказываться от своих сильных сторон в личной жизни. Вечером, когда все были дома, появились две фигуры — ангел и демон. Они шли рядом. Зарина взвизгнула. У Жанна Луи затряслись поджилки. Старшие дети, брат и сестра, замерли от страха. Только младший сын Филипп почему-то не испугался. Слова маленького человечка звучали громко и уверенно в абсолютной тишине, вызванной посещением двух существ не из этого мира. Вы пришли за папой и мамой? – спросил маленький Филипп. Нет, за всеми сразу. «Начался процесс изменения мира. Вы не можете оставаться такими же, как раньше. Поэтому мы здесь». Слова демона прозвучали в головах присутствующих, хотя, казалось, рта демон не раскрывал. «Мы просим прощения. Мы не виноваты. Мы изменимся. Нам нужно время». Маленький Филипп не по возрасту отражал уверенность и спокойствие. «Видеть будущее и прошлое». Жить настоящим. Ангел и демон видели будущее маленького мальчика и его семьи. Слов надо было минимум. Достаточно уверенности в детском голосе. «Теперь мы верим». Это, наверное, сказал ангел, потому что обе фигуры исчезли. Филипп подошел к отцу. «Не волнуйся, папа, все будет хорошо. Они у всех появляются». «Филипп, ты знал?» Глаза Зарины расширились от удивления. Женщина успокоилась и теперь очень пристально смотрела на сына. Ей многое было непонятно, как и Жану Луи. Старшие дети не задумывались над происходящим, а просто ждали решения родителей. Впрочем, как всегда. Только маленький Филипп всегда сильно отличался внимательностью и особой наблюдательностью, даже в самых обыденных вещах и бытовых вопросах. как говорили и учителя, и соседи, не от мира сего. Нет, не знал, но чувствовал, что так будет. Филипп не стал дальше продолжать разговор и ушел в свою комнату. «Вечеринки у Шнайдера не будет», — неожиданно сказал Жан-Луи, к чему он подумал и к чему сказал, осталось тайной даже для него самого. Глава тринадцатая Девушку звали ликавей В будущем принято иметь двойное имя. Если есть желание, конечно. Первое имя дано при рождении родителями, второе — окружающими в процессе жизни. Второе имя по-русски — прозвище, принимается самим человеком для себя и отражает внутренние ощущения. Двойное имя стало нормой относительно недавно. Зачем бороться с кличками и прозвищами, если их можно обернуть во благо? Вот и у Вей Вэй было первое имя Лика, сокращенное от Анжелика, а второе имя прозвище Вэй, то есть деяние, совершение чего-либо. Учитывая, что Лика Вэй жила в пограничном Благовещенске на Амуре, двойное имя и прозвище с китайскими корнями были вполне естественны. Когда в Верхнем мире появились вестники, Лика Вэй, соответствуя своему прозвищу, тут же отозвалась посетить своих предков. Это вполне обыденное мероприятие, но в связи с массовым вмешательством в дела Нижнего мира накладывало на Лику дополнительные обязательства, давая одновременно дополнительные возможности, например, появиться вживую. Надо было не просто появиться в Нижнем мире, но и донести до своих предков мысли о Новом мире, об изменениях, которые должны совершиться в каждой душе. То, что любовь и порядочность — не пустые слова». Ликовэй должна была сказать, что любит их, своих предков, что такая любовь не умирает никогда, что сама Ликовэй ушла из нижнего мира лет триста назад, но ее потомки и предки оставили хороший след в истории всего человечества, что позволило не умереть безвозвратно никому из них. Ликовей правда добилась в своей жизни больше других, И она в иерархии верхних миров, стоит не на последнем месте. Время нелинейно, точнее, оно линейно, но только в нижнем мире, где события происходят последовательно. В верхних мирах всё по-другому. Время становится важным элементом пазла только за счёт событий, которыми оно наполнено. Таковым событием и стало изменение мира, которое начали вестники. События, которые они запустили, были неразрывно связаны со временем. А так как задача была очень большая, клич был кинут по всем обителям верхних миров. Кто как сможет, тот пусть поучаствует в событиях Нижнего мира. Лика Вей пришла к вестникам с вопросом, что и как нужно объяснить своим предкам и на ком сосредоточиться. «Я готова участвовать в событиях, могу прийти к своим предкам, они хорошие люди». Но лишний совет не помешает. Ликавей была лаконична. Все-таки у вестников слишком много работы. «Спасибо тебе, Ликавей. Мы принимаем твою помощь. Расскажи им про будущее, которое наступит, если мы сделаем свое дело с максимальным эффектом. Расскажи про верхние миры и условия, выполнение которых позволит в них попасть». Расскажи про труд быть личностью и про духовную лень. Демон обстоятельно все обрисовывал, ангел только кивал. Расскажи им про себя. Ангел точен и аккуратен, и, как правило, очень доверчив, что в верхних мирах только в плюс. Ликавей, охвати по максимуму всех своих предков, живущих в это время в нижних мирах. Донеси мысль нашего и твоего появления до них. Хорошо, вестники, я сделаю то, что должна сделать, и я буду одновременно с вами появляться в нижнем мире или чуть попозже, чтобы уже прибыть на готовую почву. Мы будем действовать одновременно, придя к своим предкам, ты облегчишь наше появление, освободишь человека-вестника от излишнего напряжения. Незримо он с нами каждый раз при нашем появлении в Нижнем мире. Демон возвращает жизни после появления ангела, но не всегда и не всем. Ему ли не знать, как тяжело живущим? Хорошо, вестники, наши действия будут согласованными. В случае совсем непонятной ситуации я обращусь к вам и человеку-вестнику. Решать в мире людей должны сами люди. Мы можем только подсказать. Ликевей наполнилась уверенностью в себе и уверенностью в своих предках. Может, и не надо будет звать человека-вестника. Они оставили хорошее наследство, Ликевей. Значит, они прожили жизнь не зря. Глава 14. С какого-то момента я потерял чувство удивления новому дню и практически все чувства, присущие человеку. Это страшно. Может, было у кого? Подскажите. С какого-то момента я перестал ощущать себя человеком. Перестали существовать мысли, идеи, разум. Остались только ощущения. Ощущения боли, радости, мелкие ощущения. Наверное, я стал подобен ангелам и демонам, что меня окружали. У них есть предназначение. Они помогают мне, но мне от этого не легче. Я должен остаться человеком, со своими страстями, со своим будущим. Я перестаю чувствовать боль чужую, и через это перестаю чувствовать свою боль. Я становлюсь равнодушным к людям в свете исполняемой миссии. Все кажется неважным, незаслуживающим внимания, но на самом деле важнее чувств нет ничего. Поэтому я здесь, поэтому здесь все». Но мне необходимо остаться человеком, и я часто вспоминаю не обиды, нет, не похвалы, хотя их было крайне мало. Я вспоминаю удачно законченные дела, которые были важны всем, и вместе с делами я вспоминаю выражение лиц тех, кому это было нужно и необходимо, выражение удовлетворения от сделанного труда. Чувства редко доходили до меня в прошлой жизни, но теперь... Они должны обостриться, должны проявиться в полную силу. От этого тоже зависит судьба «Моя» и «Мира». Как бы высокопарно это ни звучало. Чувство — единственное, что связывает человека с миром, в котором он живёт. Поэтому женщины и мужчины, живущие чувствами, а не рассудком, в целом счастливее остальных, не богаче, а именно счастливее. Им дано понимать и чувствовать то, что проходит мимо остальных, поглощенных обыденностью людей.